Я шашком теперь чуть тихонько. Плывите, провожу вас. Белый дед долго виделся на зеленой хвое и крестил широким крестом плывущую ладью. Еще четыре дня продвигали спутники вперед под манящими лучами солнца. Дни были безветренные, теплые, вечера с золотым закатом, а ночи звездные с крепким инеем. Путники стали мерзнуть. Прохор ложился спать, не раздеваясь. Ибрагим чаще подбрасывал в костер сухих смолистых пней. День стал короток. Вечер наступал быстро, почти сразу же после заката, и торопливый сумрак охватывал собой Все кругом. Плыть становилось невозможно, и путники, измученные беспрерывной работой, все-таки принуждены были урывать у сна часы. Они поднимались задолго до солнца, по очереди досыпали в дороге, не пыльной, не тряской, единственной. Все пути земные навек приглаждены к месту, только волшебный путь реки. Весь в вечном движении. Даже мертвецкий спящего Умчит он на своей груди. Почивай, проснешься в океане. Угрюм река повернула от Ербаха-Мохли на закат. На пятые сутки седым глубоким утром Путники в раз, словно по уговору, оторвались от сна и ахнули. Была зима. Густым ковром лежал повсюду снег, лешилые сопки нахлобучили с белыми колпаками, и тихая плеса, где стоял шитик, в одну ночь сковала льдом. Над головами клубился холодный туман. Он плыл неторопливо от таежных дебрей, к бледному, еще не закатившемуся месяцу. — Прошка! Что же это? Прохор не сразу пришел в себя. Его ошеломил этот внезапный переход от солнечных, почти летних дней к зиме. И все, что видел он теперь перед собой, представилось ему большим погостом. — Вот так уха! — присвистнув, Протянул он, стряхивая со своей бурки, под которой спал, целые сугробы снега. Развешанная у потухшего костра, волговая от вечерней росы, одежда была тверда, как кол. — Есть хочу. — Ну, разводи костер, — спокойно сказал Прохор. — Не бойся. Он зябко вздрогнул, схватил топор И со всех сил принялся рубить смолье. Кровь быстро потекла по жилам, и еще неокрепшая тревога схлынула. «Как яхать?» «Лед кругом», — сказал Черкес. «Ерунда! Где наша не пропадала?» Черкес любовно посмотрел на него. «Молодца, Прошка! Пойдем мордом умевать!» Прохор взмахнул колом, лед хрустнул, как стекло, стрелами во все стороны стегнули щели. Даль отозвалась веселым эрхом Давай бороться! — неожиданно вскричал, улыбаясь Прохор. И оба сильные, бодрые, отфыркиваясь и во все горло гагача, барахтались в молодых сугробах, облаком вздымая снег. — Смерть или живот? — кричал черкес, брякнув Прохора на обе лопатки. «Жрач!»